Африя, Долина Бека. Поздний вечер, 30 июня 1992 года. Время. Мишка взглянул на подаренные отцом часы, массивный, морской, со светящимися стрелками и цифрами хронометр, изготовленный домом Филатова в городе Москва. Известной часовой компания, изготавливающая прочные, Почти неубиваемые сурово элегантные часы. Часами Мишка гордился. Рашид встал, пошел к двери и тут же упал на пол сбитый умелой подсечкой. — Ты что, охренел, как по проспекту, блин? Ползком давай, за мной! Ползать на животе Рашиду было противно. В отличие от русских и казаков, арабы считали ползание на брюхе по земле унижением даже если того и требовали соображения скрытности. Но тут делать было нечего. Казачата говорили дело. Тяжело вздохнув, Рашид пополз, неумело двигая руками и ногами. Переползли тропинку. На ней никого не было, даже стрельба в селе утихла. Последнюю вспышку выстрелов они слышали полчаса назад. Гулка бухнула ружье, следом в несколько голосов зашлись автоматы, И почти сразу все стихло. Мишка, ползший первым, на какое-то мгновение замер, чутко всматриваясь, вслушиваясь в ночную тьму, как это делали его деды и прадеды, потом снова пополз вперед. Больше всего шума при ползании производил, конечно же, раши от своей неопытности. — Но что тут с ним сделаешь? — Не казак. — А все равно не бросишь. Сашка забыл отрегулировать ремень на своем трофее, и теперь чужая винтовка при каждом движении ерзала по свине, рукоятка затвора задевала то ребра, то позвоночник. Больно. Путь, который Мишка и Сашка днем пробежали бы за считанные минуты, сейчас занял куда больше времени. Пересмыкаться на брюхе — это тебе не бежать. Мишка останавливался еще дважды, замирал, всматривался... Как будто что-то чудилось ему в серебряных переливах лунного света. Но, осмотревшись, полз дальше. Чу! Тихий, но в этой поздней, залитой лунным светом тишине, кажущийся громовым окрик. Традиционный казачий окрик. заставляют всех замереть, ужаться в пыльную канаву. Больше всего на свете желая сделаться невидимыми, бесстересами. Что-то шабаршит на дороге. Тихо! — Тихо, казаки! — Свой родной русский голос. — Батя! — Тихо, Мишка, тихо! — ты и в самом деле отец Михаила, опытный казак-пластун, десять лет отрубивший в разведке ВДВ на контракте, помимо трех обязательных. Сейчас он выглядит чертом, вырвавшимся из ада, измазанно грязью, больше было нечем, лицо, намертво зажатый в зубах нож. — Дядя Петро, с моими что? — Живы. Батя твой тяжелый. Выкарабкаться должен казачина. Мы их укрыли до утра. Больше ничего не сделаешь. Сами сюда двинули. Вас что, оружие взяли где? Да — У меня во дворе. Двое этих у них взяли. Мишка тоже у себя. — Казаки на круге примем. Если живы останемся, сколько их там, не знаете? — В станице человек тридцать, не меньше. «Здесь сидите?» «Мы с вами пойдем». «Куда с нами?» Где-то впереди, за заборами, всего шага в двадцати, послышался какой-то шум. Казаки замолчали, замерли, прижались к земле. Мишка потянул на себя висевшую за спиной винтовку, но отец положил руку на плечо, отрицательно покачал головой. «Нельзя! Шуметь нельзя!» К лежащим при казакам подполз еще один. «Андреич!» Там один у забора гадит. Штаны снял, и прогадиться никак не может. — Берем. — Тихо здесь, пацаны! — прошептал в ответ отец Мишки. — чтобы бы то ни было тихо, мы сейчас... Взрослые казаки исчезли. Сашка попытался дернуться следом. — Лежи тихо! Мишка навалился сверху, шепнул в самое ухо. — Сказано лежать. Лежи и тихо! Человек по имени Гафар Зардери Никак не мог понять, что произошло, чем он прогневил Аллаха. Неужели он поднял руку на правоверного? Да нет, не может быть. Все, кого он сегодня убил, были или русистами, или монафиками. Все они достойны мучительной смерти, как сказал Эмир. Так за что же его так тяжко карает Аллах? Даже братья подняли его на смех. С самого утра он мучился желудком. Несмотря на выпитое лекарство, становилось даже хуже, и к вечеру его лицо из загорелого превратилось в нечто серо-зеленоватым оттенком. Весь вечер, пока братья наслаждались всеми доступными радостями жизни, он сидел с измученным видом и уже три раза был вынужден выходить во двор. Последний раз Гафар ел в обед. Сейчас он решил не есть вообще, пока желудок не успокоится. Но ему становилось только хуже. От ночного дежурства его освободили, и сейчас он решил облегчиться перед сном, чтобы Аллах, наконец, взорвал ему вдохновение. Гефар вышел во дворик, огляделся. — Надо выйти куда-то подальше, за забор. Гефар сразу вспомнил, как Мустафа, один из его соплеменников, специально при всех вышел во двор. А потом сразу же вернулся, зажимая рукой нос и рот, и сказал что надо бы Гафара выселить в отдельное места, потому что на дворе уже нечем дышать. Гафар тогда едва не схватился за нож от позора, но что-то остановило его. Ну, это веселый гогот братьев, которым они встретили заявление Мустафы. В периодном воспоминании о перенесенном унижении Гафар снова вспыхнул. Нет, больше такого позволять нельзя. Гафар прошел через весь двор, Перемахнул через невысокий забор, огляделся. Улица дышала тишиной и покоем. Луна, неполная луна, полумесяц, символ ислама. Светилось небо матово-серебряным светом, обещая удачу воинам Джихада. Все, что должно было сгореть в станице, сгорело. Все, кто мог стрелять вначале, уже не стреляли. Еще несколько таких дней, как сегодняшний, и от русистов на этой земле не останется и среда. С этой жизнеутверждающей мыслью Гафар поставил автомат у невысокой стены забора, еще раз огляделся, спустил до колен штаны, лишив себя возможности двигаться, и с болезненным стоном присел. В животе как будто копошился клубок змей, боль заливала слепящим заревом мозг, не давая думать ни о чем, кроме боли. Поглощенный этой боли, он не заметил почти без шума подкрадывающиеся к нему черные, избегающие лунного света тени. — Петро, а? Ты штаны на него на день, воняет, сил нет. — Да те от тебя. Языка не добыли, но удивление быстро и без проблем. Какой-то муртазак решил перед сном облегчиться. При этом не в туалете, а почему-то вышел за забор. Поставил рядом с собой автомат, спустил штаны и присел гадить. Гадил он довольно долго, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Это и дало возможность тройке казаков, проникших в поселок на разведку, подобраться к нему. Ну а ничего не видящий вокруг себя противник, сидящий со спущенными штанами, для бывшего разведчика ВДВ задача на раз плюнуть. Это тебе не часовой на посту. Петро, попей вода, капитан ВДВ в отставке, просто оглушил его прямым ударом в голову. Перекинул через плечо и, так как он был со спущенными штанами, потащил языка назад. Еще один казак подхватил стоящую у забора винтовку, ту же британскую BSA. Пацаны, лежа в придорожной канаве, смотрели во все глаза в ту сторону, куда ушли казаки, но так ничего и не увидели. Просто какое-то непонятное шевеление в тьме, а потом все стихло. Еще через секунд двадцать из темноты появился дядя Петро, несший кого-то на спине, пригнувшись, он тащил лежачего на плече человека и шел на удивление тихо, почти не слышно. Следом шел еще один казак, третий подстал, с трофейной винтовкой прикрывал отход. Хотя, но там у дяди Михея лава старый, мы там день прятались, там тихо и нет никого. Веди. Очнулся Гафар за рудари нескоро, и из спасительной темноты небытия его вырвали несколько хлестких ударов по щекам. Застанав Гафар, открыл глаза, пытаясь определить, где он и что с ним произошло. — Стена. Он сидит, прислонившись к ней. Руки что-то сковывает, похоже, веревки. Темнота. Он в каком-то помещении, и несколько человек совсем рядом. «Казаки!» «Кто такие казаки, Гафар знал. Рассказывали те, кто постарше, кто уже участвовал в налетах. Казаков ненавидели многие, и было за что. Постоянно с оружием, с нагайками вооружены даже малые дети. Поселки свои ставят как раз на самых неудобных для террористов местах. Постоянно готовы к обороне. Именно казаки... На своих плечах вынесли страшную тяжесть сорокалетнего замирения, в основном даже не армия, а казаки. И если тебя во время рейда ловила армия, ты мог по меньшей мере рассчитывать на суд, а казаки частенько, особо не утруждаясь, тащили пойманных муртазаков к ближайшему дереву, чтобы повесить. Даже казнили казаки не расстрелом, как по приговору суда, а виселицей. Страшный и позорный для мусульманина смертью. Ведь душа мусульманина, летящая к Аллаху, если горло не свободно, вынуждена искать другой путь, чтобы высвободиться из тела. И предстает, если горло в момент смерти не свободно, Перед Аллахом вся измазана в дерьме. А для Гафара это имело сейчас особое значение. Сидевшие в Северной Индии имамы, идеологи, Террористического движения вынуждены даже были выпустить специальную фетву, в которой утверждалось, что мусульманин, павший от рук неверных на пути джихада, даже если его повесили или похоронили в шкуре свиньи, все равно попадает в рай. Сделано это было потому, что маджахиды — выпускники экстремистских лагерей, их в последнее время звали талибы, студенты отказывались действовать на русской территории, опасаясь быть повешенными. В фетву, впрочем, верили не все. А ведь есть подонки, муртады, мнафики, национал-предателей, которые живут рядом с казаками, прокляни и халлах. Виселица. Один из казаков показался в поле зрения Гафара. Лет сорока усатый, жилистый, с длинной веревкой в руке. Бросив веревку на землю, казак задумчиво посмотрел на старую, местами дырявую крышу, сквозь прорехи которой лился мягкий серебряный лунный свет. Потом подобрал веревку, отошел на пару шагов и кошачьим движением прыгнул на месте, зацепился правой рукой за одну из поперечных балок крыши, левой перебросил через нее веревку, спрыгнул вниз, удовлетворенно хлопнул ладошей. — Петро, он в себя пришел. негромко сказал, кто-то рядом. Казак, который только что перебросил через балку веревку под виселицу, подошел к Гафару вплотную, присел перед ним на корточки. Гафара поразило, насколько бесшумно он хорит. За спину зайдет, не услышишь. — Долго колоть тебя все равно времени нет. Врать тебе не буду. Мы тебя все равно кончим. Но умереть можно по-разному. Можешь пасть от ножа и отправишься в свой мусульманский рай. Будешь шахидом, как павший от руки неверных на пути джихада. Вот у нас тут мусульманин есть. Он даже фатиху прочитает, как положено. А если говорить не будешь, повесим, как собаку. После того, как все это дерьмо кончится, похороним на скотомогильнике, где свиней закапывают». — Русский, знаешь, казак не угрожал. Он просто говорил тихо и спокойно, с непоколебимой уверенностью, что именно так и будет. Как и все местные, казак хорошо знал арабский. На территориях обычно знали по три языка — русский, арабский и немецкий, либо английский, которые учили в гимназии. Гафара в лагере готовили к допросам, но не к таким. — Вам все равно конец, кафиры. — ответил, как его и учили в лагере Гафар. — Ответ неправильный, — констатировал казак тем же равнодушным тоном. Какая-то сила подняла Гафара с полой и потащила к веревке. Еще один казак, третий, неторпливо мастерил петлю. И тут Гафар лопнул, и в прямом, и в переносном смысле. В животевном вновь и сдерживать он себя не мог. — Что тебе рада, кафир Гафара бросили на пол, как раз под петлей. Трое казаков обступили его. Ну, — но от тебя и воняет. — Сколько вас? — Сорок человек. Вернее, уже тридцать шесть. — Откуда пришли? Ну, — У нас лагерь был под пешеваром. — Как сюда попали? — Нелегально. — Точнее, местный ваш исправник давно вас ненавидит. Гафар не говорил. Он выплевывал слова. — Он наш брат. Я он такой, не один, нас здесь человек вместе собралось. Потом Амир приказал начинать, вам все равно конец, вам тут не жить. Но это как посмотреть. Что будет дальше? Сегодня мир сказал, завтра англизы начнут высадку, русский больше здесь не будет. Капитан ВДВ в отставке Петрова Попеева, вода изумленно присвистнул. — Интересные дела творятся, интересные. — Кто твой мир? — Да покарает тебя Аллах! — огрынулся Гафар. Казак-разведчик довольно кивнул, будто именно это он и ожидал услышать. — Георгий, с ним все, и приберись потом. Только ты это, ножом его? — Брысь отсюда! Капитан повернулся и увидел смотрящих на все это казачат. — Брысь! Берут. Ночь на 1 июля 1992 года. Давно здесь сидите? Да вот как началось, так и сидим. Господи! Две семьи. Соседи по другому жилому комплексу. Тут на лестничной площадке всего по две квартиры. В семье Козловых трое, в том числе пацан пятилетний, У его соседей арабов и вовсе пятеро. В арабских семьях всегда много детей было. Глядя на все это, я подумал, что хорошо бы и ту мразь, которая про оккупацию говорит и такое творит, сюда притащить и рожей поганой ткнуть. Двое русских и арабские пацаны, двоим на вид лет шесть-семь еще одному лет двенадцать, сидели, прикрывая собой арабу сестер и во все глаза смотрели на меня привет сказал я больше в голову ничего не приходило привет более смуглый арабчонок оказался и более смелым а ты кто я русский русский офицер на лестнице послышался шум я отступил от двери достал пистолет но тревога оказалась напрасной прихожую ввалился ротмистр тяжело дышащий и увешанный оружием по самые не хочу что смог дотащить Там еще внизу, в самом фарадом, остатки лежат. Я повернулся к Козлову. Иди забирай. Тебе же оружие было нужно. Козлов глянул на меня, на ротпестро, соображая, можно ли оставлять нас наедине с детьми в квартире. Мы уже здесь, ответил я на незаданный вопрос. Если бы я был террористом, я бы уже убил и тебя, и всех твоих. Иди, забирай, мы здесь побудем. Козлок подумал еще несколько секунд и пришел к выводу, что так оно и есть. Перехватив ружье, пошел вниз. — Давай помогу. — Такую экипу железа в руках нельзя положить. Ее можно только бросить, потому что руки от усталости отваливаются. Прикрыв дверь, я начал принимать от Ротмистра и складывать у стены трофей. Стандартный набор для малой штурмовой группы. На этот раз оружие богемское. Считай германское, но по цене более приемлемое. Ничего такого это не значит. Германский протекторат Богемия по экспорту стрелкового оружия занимает первое место в мире, опережая и нас, и САС. Да ну-ка, три крупных оружейных мануфактуры, производящих самое разное вооружение от дамского пистолета калибра шесть тридцать пять сотых до самоходной дальнобойной гаубицы калибра 240 мм. И десяток более мелких фирм, занимающихся в основном производством стрелкового оружия, как собственной разработки, так и творческих заимствований. Причем эти творческие заимствования не сводятся к банальному плагиату и покупке лицензий, а то и откровенному воровству. Например, где можно купить североамериканский карабин М4 под русский патрон 65 сорок 45 Из крупных мануфактур такие только богемия делает. А самоходка калибра 240 мм, производство мануфактура, шкода и вовсе на вооружение русской армии состоит. Да, и вообще, поскольку богемия юридически не являлась частью Германии, немцы очень удачно могли торговать оружием, зарабатывать деньги во вход межгосударственных соглашений. Торговля оружием — процесс вообще тяжелый и бюрократичный. Надо, например, конечник, сертификат конечного пользователя оформлять, чтобы быть уверенным в том, куда это оружие ушло. И в Германской, и в Российской империях такой вот конечник проверят со всей возможной строгостью. А богемия? Ну а что с них взять, с убогих? Если даже напишешь Министерство обороны Марсианской конфедерации, просит поставить, и, и то, наверное, продадут. Одна снайперская винтовка, сделанная на базе М-16А4. Недавно снятый сооружение САЛШ, но сильно переработанная. Калибр наш, русский, 6,5, автоматный. Ствол — холодная ротационная ковка, 20 дюймов. Вместо идиотской системы отвода пороховых газов прямо в механизм винтовки Вполне цивильный, скопированный у последних германских образцов газотвод с коротким входом поршня. Приклад откидной, с поворотной щекой, не раскладной, как любят в САШ, а скопированный с нашего штурмокарабина Драгунова. По американской моде рельса для установки прицельных приспособлений, единая настольную коробку и на всю длину цевья, явно заводская, а не кустом Прицел неубиваемый, Аког, трехкратник, и за ним на специальном кронштейне поставлен маленький ночник. Если он не нужен, то откидывается в сторону, еще и лазер на цевье впереди стоит. Да черти, если бы глушитель к ней был, сменил бы Эрму Найта. Эрма потяжелее и подлиннее, неудобнее, короче. Эрма для дистанции. А в городе какая дистанция? Через дорогу стреляешь. Но наличие глушителя в условиях городского боя перевешивает все остальные соображения. Три штурмовые винтовки, на вид похожи на наш АК, но тоже творчески переработанные. У каждой регулируемый по длине приклад, гибрид нашего и американского. Прицел, рефлекс, назови. Передняя рукоятка с сошками в ней. На одной вместо передней рукоятки гранатомет подствольный под гранату американского стандарта. Но там ствол не вперед сдвигаться, как в американском образце, а вбок. Причем и вправо, и влево можно. Тоже наш патрон. Шесть с половиной. И напоследок пулемет чешской разработки. С ним я знаком плохо. Приклад, как у нашего ПКМ. Коробка с патронами на американский манер крепится не внизу, а сбоку. Длинный тяжелый ствол с воронкообразным а нещелевым пламя гасителем тоже прицел рефлекс приклад складывающийся на вид солидная машина две разгрузки фонари рации автоматные магазины пошиты непонятно где хотя вид знакомый используются в армии британии и сас у нас несколько другие по виду еще и два пистолета тут без вопросов чешские цз на всем мире ценятся А это одни из лучших моделей, на семнадцати зарядные, с остальной полноразмерной рамкой и двусторонним предохранителем. В целом, удачно экипировались. Годы не хуже нас. И это одна группа. А сколько еще таких по городу? Повезло, кстати. Если бы они впервые начали, в минуту бы нас раскатали. Тяжело дыша, снизу поднялся Козлов. Ружье было за плечом. В руках он нес еще один чешский автомат с подствольником, две разгрузки, набитые во все дыры. Два пистолета, засунуты за пояс, спереди. Автомат на предохранителе стоит. Все с вами ясно, дитя асфальта. Хорошо, что на предохранителе, а то и до случайного выстрела недалеко. Дверь закрой. И что, простите? Дверь закрой на ключ. Ты гостей еще ждешь? А, простите. Дверь хорошая, стальная. Такой не факт, что и автомат пробьет. Хорошо тут засели. Круто! Я обернулся. Более старший русский пацан осмелился таки отойти от сестер и робко прикасался к цевью, стоящей у стены снайперской винтовки. Увидев, что я на него смотрю, он отдернул руку, как от огня, сделал пару шагов назад. — Не бойся. Тебя как звать-то? «Александром?» — солидно проговорил пацан. «Как и меня, значит?» Я взял один из чешских автоматов в руки, отсоединил магазин, лязнул затвором, выбрасывал патрон из патронника, протянул автомат пацану. «Держи!» «Но, не заряженный!» Я поднял брови. «Заряженный хочешь?» «Хочу!» — с каким-то вызовом ответил пацан. «Зачем? Родину защищать!» Я аж рассмеялся. — Вот, растет смена ведь. — Родину. А сможешь? — Смогу. — Не вопрос. Я присоединил обратно магазин, проверил, нет ли гранаты в гранатомете, поставил на предохранитель. — Держи. — Затвором не щелкать, младшим не давать. Если кто в дверь полезет, зови. — Боевая задача ясна? — Ясна. — В армии отвечай. — Так точно. — Так точно. — Молодец. Я повернулся к отцу. — Поговорим, пока время есть? — Поговорим. Он еще с подозрением смотрел на меня. — Не здесь. — Рот, мистер Голощокин. держать дверь. За детей отвечаешь, чтобы руками лишнего не лапали. Я показал настоящего стены оружие. При детях и без присмотра его оставлять было категорически нельзя. — Есть. Козлов пошел в одну из боковых дверей выходящих в холл, я направился с ним. По его некой неуверенности он, например, спутал, как открываться дверь в комнату на себя или от себя. Я заключил, что это или не его квартира, или они только что сюда переехали. — Остальные где? вас же тут две семьи. — Юсеф в соседней комнате с женщинами. — Чего ж тебя не прикрывают? — Ему на улицу не выйти. — Что ваши убьют? за то, что араб, что свои, свои вообще на куски разорвут. Молодец! Под дамской юбкой сидит. Зови. Козлов. Я даже его имени не узнал. Козлов да Козлов. На языке это фамилия. Подошел к двери в соседнюю комнату. Она, оказывается, была скрыта за ковром. Несколько раз стукнул условным сигналом. — Кстати, квартира ваша? — Квартира моя, Эфенди. Местный высший свет я не знал, и поэтому вышедшего целый за ковров человека я не узнал. Араб как араб, невысокий, с более темным, чем у русских, цветом кожи, короткими прямыми с проседью волосами, аккуратной щеточкой усов. Обычная, но дорогая туристическая одежда, пошита по виду в ателье на заказ. На пальцах белые полоски, понятно, кольца снимал. Арабы обожают золото, а сейчас за хорошее кольцо, на улице не палец, всю руку отхватят и ни на секунду не задумаются. В целом, квартира богатая, почти пентхаус, последний этаж. То-то одна дверь на лестничной клетке. Йосеф Калед, он протянул руку. Я пожал ее по-русски одной рукой, а не двумя, как это было принято у арабов. Рука сухая и сильная. «Аккуратный. Слишком безошибочный русский язык. Русский так не говорят. Интересно, кем он работает?» «Эфенди, меня называть не стоит. Господин старший лейтенант будет точнее». «Извините, для меня так привычнее». «Сразу к делу. С оружием знакомы? Где работаете?» «Я главный инженер нефтеперегонного комплекса Эфенди. С оружием не знаком совсем». «Все понятно». На этой должности зарабатывали столько, что я не удивлюсь, если у этого господина есть еще пара квартир, а в порту и лично яхта стоит, пусть небольшая. А вот с оружием такие люди, вправду, обычно не дружат, считают, что их должны защищать другие. В принципе, правильно, но что тогда армия и полиция? Но ситуации разные бывают. Евсей Викторович, мой подчиненный... Он на третьем живет. Сейчас он ко мне перебрался. Вместе не так страшно. Вы нас отсюда вывезете? Вынужден вас разочаровать, сударь. До вывоза пока долго. Придется пока справляться самим. Я вам оставлю оружие, покажу, как пользоваться, а вы мне за это покажете путь к стадиону. Вы ведь местные? Тараб думал недолго. Евсей Викторович покажет, но вы в самом деле не можете нам помочь. От мать В городе черти что творится, а все должны ему помогать. Хорошо, что вежливый, себя в руках держит, а то бы и по морде уже мог слопотать. И подчиненного подставил, причем это их личные дела. — Если бы мог, помог бы. Я вышел в коридор, взял два автомата, стоящие у стены, и вернулся в комнату. За пару минут научиться всем левого человека... Пользоваться автоматом — задача не из легких, но возможно. Один автомат я бросил на небольшой столик, второй взял в руки. Значит, смотрим сюда. Это штурмовой автомат чешского производства. В магазине 30 патронов. Одиночный и автоматический огонь. Вам автоматический огонь не нужен. Одиночного вполне достаточно. Переключатель огня тут, справа. Вот эта штука. В среднем положении... — Автоматический огонь. Если до конца вперед, одиночный. — Возьмите оружие, повторите. — Спускового крючка не касаться, но... У Козлова это получилось сразу. Калет замялся. — Сильнее, сильнее на предохранитель. До того, как он будет смотреть точно вперед. — Нет, но все-таки по-идиотски чехи сделали здесь. Переключатель огня такой же, как на М4». Только расположен справа на ствольной коробке, так что пальцем не отрывая руку от рукоятки, не дотянуться. В все-таки проще. Там тоже руку надо снимать с рукоятки, но у нас он хотя бы в состоянии безопасно. Доступ к грязи в ствольную коробку перекрывает. Да, и большой промахнуться мимо рукой в горячке боя невозможно. В М4 свои преимущества. Можно большим пальцем дотянуться, не снимая руки с рукоятки. А тут чехи как будто взяли худшие черты двух систем и поставили на свой автомат. Так, значит, первое. разобрались. Предохранитель, вперед до упора, одиночный огонь. Теперь магазин. В нем должно быть 30 патронов. Он металлический. Сколько в нем патронов, на самом деле, не видно. Поэтому вот здесь вот нажимаете у ограждения спускового крючка, и отстегивайте магазин. В нем патроны. Нажимайте пальцем вот так, я показал. И если не поддается, магазин полный. Если поддается, значит, не полный. Надо либо свернить на полный, либо, если у вас есть патроны, добить до полного. Как это делается, сейчас показывать не буду. Оружия у вас достаточно будет. Повторяем. Второе упражнение оказалось более простым. Повторили оба с первого раза. Теперь пристегиваем аккуратно, до щелчка, без перекоса. Если будет перекос, оружие откажет, стрелять не будет, и вы, скорее всего, погибнете. Третье упражнение оказалось более сложным. Ни у одного с первого раза не получилось. Еще одна проблема в образцах, сделанных на базе АК. Магазин пристегивать теоретически сложнее, чем на М4 и подражающих Евросах. Там шахта магазина просто вставил, ударил ладонью до щелчка. Магазин стоит. С перекосом, ну никак не поставишь. Но вот если в эту горловину попала грязь, избавиться от нее на порядок сложнее, чем в АК. А во время боевых действий всякое бывает. И лучше отработать смену магазина на АК. Подольше этим позаниматься, но не боятся трудноустранимого отказа от загрязнения. Нет, все-таки для войны лучше всего приспособленное русское оружие, британское, североамериканское оружие, для тира немецкое, богемское, бельгийское, получше, японское, сон разума, если своей разработки, а не скопированное. Для того, чтобы уметь делать такое оружие, как делаем мы, Надо иметь огромный, копившийся в поколениях опыт реальных боевых действий. Никто не воевал так долго и так жестоко, как мы, русские. Ладно, отвлекайся. Теперь сложнее. Смотрите внимательно. Я отстегнул от своего автомата магазин, отвел затвор назад, чтобы выбрасывать или выбросил патрон. Отпустил затвор в переднее положение, подобрал с пола вылетевший желтый цилиндрик. Вдавил его обратно в магазин. Для того, чтобы автомат стрелял, нужно, я говорил и одновременно демонстрировал на практике, так лучше запоминаться, пристегнуть магазин, как это я вам уже показывал, дальше, вот это рукоять, рукоять затвора, С силой тянете ее назад, до тех пор, пока не упретесь в ограничитель, и отпускаете ее — Ни в коем случае не доводите вперед вручную. Оттянули до упора и отпустили. Возвратная пружина дошлет сама. Если в магазине есть патроны, первый патрон — досылается в патронник. После чего, если автомат не на предохранителе, он готов к бою. «Э -э — Э-э! козок потянулся к спусковому крючку. Правила номер один, два и три. Пока не навели автомат на цель, не приняли решение стрелять, спусковому крючку не прикасаться, особенно если передвигаетесь. Вообще не целитесь ни друг в друга, ни в кого, кроме террористов. Всегда ствол вниз или вверх, если не хотите стрелять. Повторили. Минуты за полторы разобрались и с этим. Теперь я взглянул на часы. Немного времени еще было. Стандартная позиция при стрельбе. Приклад прижимайте к плечу плотно. «Слегка наклоняйтесь вперед. Оружие держите твердо. Если стреляете, стреляйте по центру фигуры. В живот, в голову не цельтесь, не попадете. В мишень стреляйте два раза, чтобы наверняка. Прицел — красная точка. Если красная точка на цели, значит, ты попадешь. Целиться — просто наводите красную точку на цель и огонь. Пока тренируйтесь, только курка не касаться». Вышел в коридор, взглянул на ротмистра, на детей. Все были заняты делом. Ротмистр караулил, пацаны крутили в руках автомат. Стволы свои дай, оба. Голочокин взял со спины и протянул мне оба своих автомата. Массада, трофейник. «Меняемся?» Я повернулся к Александру, моему младшему тезке. «Этот круче. Пластиковый. Прицел тут, смотри». Пацаны, конечно же, были не против. Сам по себе знаю. Когда мне первую мою величественную винтовку дед подарил, радости было полной штаны. Трофейный чешский автомат с подствольником я протянул рот мистру. Возьми магазины эти, старые тут оставь. Гранаты к подствольнику возьми все. Сколько их? Четыре вроде. Вот все и возьми. Проверь и снайперскую винтовку эту тоже возьми, и все магазины к ней. Какие есть? Задача ясна? Так точно. Если есть возможность иметь оружие под разные калибры, упускать такую возможность нельзя. Насада у нас под казачий 7,62х39. Не такой распространенный, как стандартный армейский 6,5. А сейчас у нас будет оружие трех калибров. У меня автомат 7.62 с подствольником под наши гранаты и снайперская винтовка под германские патроны 7.92. Как кончится патрон, я ее брошу. Только ночной прицел сниму. Пригодится. У автомат и снайперская винтовка. Обе под стандартный армейский патрон. В воюющем городе пополнить боезапас не проблема. Какие бы патроны, какие бы гранаты мы не нашли... Все в дело пойдут, либо к одному стволу, либо к другому. А этим стайперская винтовка не нужна. Им бы только досидеть до того, как зачистка города начнется. Да, и не справятся они со стайперской винтовкой. Пулемет я им оставлю. Просто некуда мне его девать. Страшное оружие штурмующих смести запросто может, если квартиру штурмовать будут. Хоть через дверь поли. Еще ружье у них есть. В общем, досидят, если глупостей не наделают. С пулеметом и второй Масада я вернулся в комнату. — Марат, все же с нами останетесь. — Не могу, — отказался я. — Смотрите сюда. Я опустил пулемет у ног, то солидно стукнул ножками об паркет. Реально хорошая вещь пулемет. Жалец с собой не возьмешь. Я забираю один автомат с подствольником из трофеев. Взамен оставляю вот это. Американский автомат. Единственная разница переключатель вот здесь, под большой палец. Затвор впереди, на цевье, здесь. Пользоваться точно так же. И пулемет, страшная вещь, пробивать стены и двери. Если начнется штурм квартиры, просто прижмите приклад к телу левой рукой, локтем вот так, правая рука здесь, на цевье, и стреляйте. Нападающих не спасет ничего. У вас на двоих четыре автомата, пулемет и ружье. Еда есть. — На день еще хватит, — лаконично ответил Юсов. — Тогда сидите здесь и не высовывайтесь. Все равно армия придет, долго это продолжаться не будет. Детей на улицу не выпускать. Лучше спрячьте их в комнатах, и чтобы к окнам не подходили. Залетит случайная пуля или осколок? — Все, что могу. Теперь ваша очередь. Не сразу я осознал природу далекого, слитного рокота, постепенно нарастающего. Только когда его уже было нельзя не слышать, я понял. Вертолетные турбины, много, десятки, десятки вертолетов и еще звук выстрелов, необычный треск на улице, а что-то более солидное, мощное и грозное. На сердце немного отлегло. Возможно, придется ждать и меньше суток. Слышите? Что это? Козлов склонил голову, прислушиваясь. — Вертолеты! Сейчас начнется десант, скорее всего, высадка в аэропорту будет, и потом уже самолеты пойдут с техникой и подкреплениями. Я передвинулся ближе к окну, чтобы обозреть путь с той стороны дома, который мне осталось проделать до стадиона, заодно и глянуть на вертолеты. Стекла были целы, на удивление, учитывая, какие идут бои. Видимо, специальной пленкой обклеены, а может, и этаж высокий. Пули не залетают сюда. Рев турбин нарастал, превращаясь в оглушительные, заставляющие вибрировать стекла и подрагивать хрусталь крещенда. Я выглянул в окно, как раз, чтобы увидеть разыгрывающуюся драму. Ниже и левее, на уровне примерно второго этажа, ярко сверкнула вспышка гранатомет, больше нечего, что-то Похоже, на небольшую комету, оставляя едва видимой ночью берез и дымный след, рванулась вверх, и почти сразу же вверху, откуда исходил грозный и потоком лился на землю, свинцовый град над самыми крышами ослепительно сверкнула вспышка. Окрестности Петербурга Утро 1 июля 1992 года Господа, Балтийский флот начал выдвижение к берегам Британии. Государь устал и как-то обреченно махнул рукой. Всем, кто находился в ставке, было поразительно четко видно, как он постарел как-то разом за считанные часы. Его уговаривали хоть немного поспать, но он отрез отказался. Государь казнил себя. Совсем недавно он, впав в гнев из-за глупой, совершенно мальчишеской выходке сына, позволил этому гневу взять верх над разумом и отправил в армию Николая и двоих его друзей, оказавшихся замешанными в дурацкой скопаде. Итог. Один из отосланных из Санкт-Петербурга был у захваченного ядерного центра в Искандеруне, второй — в составе эскадры Черноморского флота — противостоящей британской эскадре. Государь не знал, что старый друг сына, младший князь Воронцов, задействован в специальных операциях и теперь волей и судьбы оказался в самом центре Бейрута. Третий в Багдаде, который тоже, если полыхнет, в стороне не останется. Вот так, благодаря гневливости и суровости своей, он поставил своего единственного сына и наследника престола На грань гибели. Люди раскола Ползучий государственный переворот, закончившийся тайным приходом к власти раскольников, старверов, людей раскола, хоть и был во многом предопределен историей, все равно для многих оказался полной неожиданностью. А кто-то и вовсе поначалу ничего не понял. Ошибкой старой петербургской знати было назначение в регенты несовершеннолетнему Алексею, брата покойного государя Михаила. И сделано это было потому, что Михаил решением своего покойного брата был лишен права на российский престол и теоретически был безопасен для цесаревича Алексея. Да, и армия поддерживала Михаила, поскольку тот служил в кавалерии и слыл пострадавшим от любви. В армии такие истории любят. Но уже тогда, после смерти Николая II, в Величественном Санкт-Петербурге подули иные ветры, незнакомые и холодные. Регенство — это право править стороной от имени несовершеннолетнего государя. С приходом на регенство великого князя Михаила власть в России фактически взяли представителей старообрядцев и близких к ним дворянских родов. И вместо Международного и еврейского капитала в фаворе оказались представители старообрядческого капитала и тяготеющих к старообрядцам дворян — Строгановы, румянцевый Юсуповы, Голицыны, Шереметьевы, Ростопчины. Когда цесаревич Алексей подрос и принял престол, ничего не изменилось. Слабохарактерный, как и его отец, он просто не захотел ничего менять. Недолго и бесцветно... Проправив, он умер, и, удивительно, никто не обвинил Михайловича в его смерти, ибо все знали, насколько Алексей был болен. После же смерти Алексея на трон, оттеснив хитростью и интригами других претендентов, возвели бывшего регента, великого князя Михаила. Опять-таки сыграла роль армия, другие претенденты на престол такой поддержкой в только что отвоевавшей стране не пользовались. Да, и император Александр Третий готовил в качестве преемника Михаила, а не Николая. Кто должен был это помнить, тот помнил, в том числе жена покойного императора, императрица Мария Федоровна, в девичестве датская принцесса Дагмара. Но Михаил был, хотя и храбр, но тоже слабохарактерен, как его покойный брат. Вместо императора Михаила... Дело в свои руки взяла и его именем фактически правила императрица Наталья. Наталья шереметьевская мамонтова Вульферд Романова, умная и хитрая особа, влюбившая в себя в свое время недалекого Мишеньку, заслужившая ненависть всего петербургского света и теперь получившая возможность полна со всеми рассчитаться. Сама ее фамилия говорила о многом. В ее роду были и влиятельные юристы Шереметьевские, и Мамонтовы, семейство богатых купцов и промышленников, разоренно стараниями еврейского капитала, и одного из его эмиссаров во власти, премьера Витте. От Мамонтовых Наталья унаследовала недоброе отношение к евреям. Все, и Мамонтовые, и Шереметьевские, и многие другие, имели свои счеты к старой власти. И желали по ним рассчитаться. Наталья и рассчиталась за всех. Черту оседлости не восстановили. Массовых казней не было. Но кого просто кого в Кого ссылку, кого и в тюрьму. По делам их. Извинилось многое. С тех пор, как к власти в империи Пришла Ветви Михайловичей. На смену роскоши, вздорности, Показушности, кичливости Пришла армейская суровость в сочетании с купеческой светливостью Это проявлялось во всем — при дворе, в государственных делах, в армии, даже в воспитании принцев и принцесс августейшей семьи. Суровая, в чем-то схожая с протестантизмом религия старообрядцев диктовала, очнувшись от многовекового сна России, совершенно иной стиль и характер жизни. Труд в этой религии — был средством спастись и попасть в рай, праздность страшным грехом. старообрядцы купцы и предприниматели и до прихода к власти, несмотря на все гонения, держали до 60% торгового и промышленного капитала, в то время как всего численность старобрядцев в России составляла от 2 до 3% от ее населения. Это были люди трудившиеся с утра и до позднего вечера, десятилетиями и веками скрывавшиеся, подвергавшиеся жестоким гонениям, люди жесткие и непреклонные в своих убеждениях, сочетающие деловую рациональность и светливость, религиозный фанатизм и психологию подполья, готовые, по их собственным словам, умереть за единый аз. Почти сразу же Произошло объединение Старобрядческой и Никонианской церквей. Но самое то, что теперь в храмах крестились не щепотью, а двумя перстами, говорило о многом. Многие тогда, подстрекаемые бывшими фаворитами и оставшимися неудел наследниками старой ветви Романовых, говорили, что Россия пропала. Но без малого восьмидесятилетние результаты староверческом правления были видны невооруженным глазом. из одного из крупнейших должников Россия постепенно превратилась в крупнейшего мирового кредитора. По промышленному производству Российская империя по всем позициям соперничала с САСШ, Британией и Германией, а по добыче и переработке полезных ископаемых и сельскохозяйственному производству уверенно занимала первое место в мире. Даже сорокалетняя партизанская война на Ближнем Востоке не разрушила государственный бюджет империи. После того же, как она закончилась, дела России вовсе пошли в гору. Император Александр V воспитывал своего сына. Так же сурово, как и его самого воспитывал отец. Поэтому он и принял такие суровые меры к оскандалившемуся отпрыску. А теперь он не находил себе места, думая о том, что же на самом деле происходит в далеком Искандеруне. — Ваше Величество! Государь очнулся от напавшего на него странного оцепенения. — Что? — Балтийский флот начал сбор поход... Из Киля на соединение с ними вышли германские корабли. Еще одна группа кораблей вышла из района Кеннигсберга. Германский МИД, несмотря на ночное время, вышел с нами на связь. Германскому послу при дворе Ее Величества передана срочная нота о том, что Германия категорически против нарастающей конфронтации в районе Красного и Средиземного морей. Указано, что силовая попытка... Британская эскадра пройти в Средиземное море будет расценена Германией как нападение на суда германские эскадры. Как только в Лондоне начнет работать МИД, посол вручит ноту. — Тогда будет уже поздно, — устало проговорил император. — Британцы, как и мы, в жестком цейдноте по времени. Им надо играть быстро, и они будут играть быстро. Они пройдут в Красное море еще до того... Как в Лондоне настанет расцвет. Что в Казани? Сообщают о серьезных провокациях. Очень серьезных. Есть жертвы. Пока массовых столкновений с полицией удается избежать, но обстановка взрывоопасна. Что духовное управление? Духовное управление готовит Фетву. Те, кто вышел на улицы и участвуют в массовых беспорядках, признаются действующими не по воле Аллаха. Другой вопрос. Насколько будет услышана эта фетва, тем более, что вся связь в городе отключена? К сожалению, приходится признать, что экстремистские идеи проникли в молодежную среду намного глубже, чем мы предполагали. И еще. В ходе беспорядков тяжело ранен или, возможно, даже убит один из авторитетных имамов. Больше пока никакой информации нет, даже его имя пока неизвестно. Плохо. Государь силой надавил ладонями на виски, пытаясь прийти в себя. Телефонируйте в Казань. Главное — не допустить массовых беспорядков. Те, кто сейчас на улице, — наши дети, как бы они себя ни вели. Что с Искандеруном? Связи пока нет, пытаемся установить. Возможно, спутник вышел из строя из-за электромагнитной свышки и последовавшей за этим повышенной нагрузки. — Сколько времени до подхода сил морского спецназа? — Примерно час двадцать. В комнату, снова не постучавшись, вошел офицер, неслышно сказал что-то на ухо генералу Вольке, положил перед ним на стол пачку фотографий. Старый немец побледнел, и, глядя на него, начал бледнеть государь. Сердце подсказало ему, что произошло. — Господа... Вольке встал с места, хотя этого можно было и не делать при докладах. Только что получены данные с нового, только что поднятого на орбиту спутника космической разведки. Силы 66-й ДШД, находящиеся у объекта в Искендеруне, судя по данным со спутника, начали скрытное выдвижение к объекту, нарушая при этом отданный им приказ и не дожидаясь подхода морских сил. Я должен отдать распоряжение о срочном сеансе связи. Рука государя тихо хрупнул карандаш. Не надо, Генрих Григорьевич, сказал он. Бессмысленно. Они не ответят. Я в этом уверен. Выйдите по открытой связи на объект Москва Тысяча. Передайте сигнал озон. Примечание. Сигнал озон. Сигнал о переходе сил и средств ядерного сдерживания в четвертую степень готовности. Первая степень – неготовность к выполнению задач. Вторая – обычная степень готовности, боевое дежурство. Третья степень – повышенная готовность, вывод носителей на рубеже пуска. Четвертая степень – командование стратегическими ядерными силами, передается из ставки в Москву тысяча, В случае, если будет зафиксирован старт в со стороны противника, при четвертой степени дворец гномов имеет право принимать решение об ответном ядерном ударе самостоятельно. Пятая степень — непосредственно ведение ядерной войны, ограниченной или полномасштабной. Каждая степень имеет свой зашифрованный сигнал. Четвертая степень носит название «Озон». Конец примечания. Они слишком много о нас знают, британцы, североамериканцы. Вот пусть знают и это. А дайте также приказ любой ценой обнаружить и уничтожить неизвестную подводную лодку в акватории Средиземного моря. И да поможет нам всем Господь.